Глава двенадцатая. Преследователи. Ахрейская впадина. Правая рука. Кора безстрашного. Ян Рин. Эйк, дались мы этим карсарам? – пробубнил себе под нос Кор безстрашный или просто без, почесывая от недовольства крупную щетину. Опустив рулевое перо, он принялся вращать штурвал, обслюнявив палец. Опытный пират выставил его вверх. Определяя направление, да поглядывая на парусину, помощник капитана Ян Рин был тут как тут, поднимаясь на капитанский мостик. Кэп, нас нагоняют. Через пару склянок на их галеоне вооруженном до зубов эльфийская обезьян. Нам с ними не тягаться. Сам знаю. Спустить шлюп. Проворчал Кор, глядя на анимевшего от удивления парнишку, явно ждущего продолжения приказа. Попробуем откупиться, заложников наводу и тюков туда для виду. Пусть мешкают с подъемом добычи, маневрируют, а мы пройдем мимо рифов, выиграем время. Да, Мэффи, рукой подать. А ушастых? Уточнил Рин моментально придя в себя. Я дам тебе ушастых. Они, команда, все, исполнять! Рявкнул на своего нерасторопного подчиненного капитан. Ян молниеносно бросился делать, что велели, спрыгивая со всех ступенек за раз, скользя руками по перилам и исправляя свою оплошность. Того и гляди, реально в гальюнчике разжалует, подумала Ян, прибавляя в уме с усмешкой. Ага, всех по очереди. Чтобы не терять времени, в шлюпку покидали вещи и пару фляг и спустили ее на воду, не сбавляя ходу. А заложников, Коко и бывшего капитана затонувшего судна, поднятых на борт накануне, отправили следом. Устроили им прогулку по доске. С одним единственным отличием от той самой знаменитой пиратской казни – наличием лодки, дрейфующей невдалеке, до корсаров, которые не упустят возможности поднять на воду плавучий мешок с деньгами. Ушетти точно сумеют заработать. С завистью грызя свою курительную трубку, бес смотрел на уплывающие уверенными грибками в чужой карман золото, а точнее двух матерых моряков. Этих бы на Мефии оценили в сто матих золотых. Шершней им в галеон такие клюнул на наживку, развернулся против ветра, свернул паруса и команда занялась подъемом ценного груза. А когда пиратский клипер под благозвучным названием скользящий, воспользовавшись полученной форой, увеличил расстояние еще на несколько миль и подошел к рифовому коридору, без блеснул окуляром своей дозорной трубы, складывая ту в руке, непроизвольно выругался: "Куски, дерема!" и гаркнул: "Что есть мочи! Коридор дьявола! Поднять паруса!" Команда поспешила исполнить приказ. Акор продолжал вопить: "Транд, ставь косой!" Шай на правый борт, Ян на левый. Глядите в оба, да не дергай драйреб. Гангрену на твою голову сгною в гнезде. Месяц сидеть будешь без спая. Рифы на три румба к ветру, крикнул Шай Бесу, выставив вперед руку, указывая на торчащие из воды куски суши, где-то там, почти у самого борта. Крутанув, штурвал в другую сторону, Корс концентрировал свое внимание на Яне, но тот молчал, вглядываясь в морское дно. На палубе наступила гробовая тишина, нарушаемая только плеском волн, шебуршанием стакселя, косого паруса, оставленного для маневровой тяги, да поскрипыванием оснастки обугели. Деревянные, а кое-где даже металлические кольца, прикрепленные к рангоуту. Ян по-прежнему молчал. Его светящиеся магии глаза говорили о многом. Команда начала шептаться. Но Рин... Только подавал знаки направлений своему Кепу послушно правящему пером по указаниям помощника. Ни до того ему было, чтобы важничать. Только благодаря одному этому умению стоило драться Зарина на невольничем рынке Лао архипелла Голаяль. Вспоминал Кор свою первую встречу с запуганным парнишкой тайком залечивающим свои раны за спинами работорговцев, прокладывая путь по знакам Яна. Клипер скользящий миновал рифовую гряду, ощерившуюся каменной пастью, выступающей из воды чистоколом из обломков скал. А сколько еще скрытых порогов таило в себе тьма глубоководья? – задавался вопросом помощник капитана, помогая заводить судно под огромную полую скалу, причудливый грот под названием пасть дьявола. Если придерживаться их терминологии, то дальше должен быть дьявольский желудок или на худой конец глотка, но никак не сладкая бухта Фиа. Фу, ну и фантазия у этих мужланов, думала Миана Дорин, притворяясь Яном, помощником самого Кора Бесстрашного. После напряженной прогулки мимо рифовых скал она стояла на носу корабля, вглядываясь в очертания острова Лао. самого крайнего из всей плеяды архипелагов, облюбованный пиратами Самой Мэфии. Те попросту стянули название у мифического королевства туземцев, славившегося морским разбоем, а ныне канувшего в небытие вместе с последней шхуной, затопленной когда-то давно и унесшей с собой несметные богатства на дно морское.